Философские учения Махатм, Единый источник мировых духовных учений, 1 марта 1937 года. Ваш третий вопрос о едином пути. Строго говоря, существует лишь единый ведущий путь именно путь эволюции, но многочисленные и разнообразные тропы, сопутствующие этому пути, именно Единое откровение, во все века приносимое великими учителями человечества, и есть этот единый царственный путь. Но секты и искажения учения, порожденные последователями их, являются теми многочисленными и многообразными и подчас тяжкими тропами, по которым плетется большинство человечества. Каждый учитель – подчеркивают ту подробность единого откровения, которая наиболее необходима на данной ступени сознания.